«Подземелье?» — спросила Рыжая. «По паре точно!» — прикинул Илья. Начальная прокачка была весьма легкой, особенно не полным составом группы в подземелье. Средний уровень монстров, в котором вдвое превышал наш. Так что, опираясь на свои познания, могу смело закладывать три, а то и четыре уровня плюсом на каждого. Прогноз же танка был пессимистичен, Жалко, что нет какого-то индикатора, который бы точно давал такую информацию. «Так, слушаем тактику», — начал я, замерев на лестнице перед дверью в последнюю комнату. «Подземелье низкоуровневое. Магических способностей у босса тоже нет, насколько я помню. Значит, мы полагаемся на защиту Ильи и твое лечение». Я почему-то смотрел именно на девушку при объяснении. Кажется, Илья и так все прекрасно знает. Но есть и сложность. Я точно знаю, что на какой-то из фаз боя из стен полезут кобольды прислужники Они чуть сильнее тех, с кем мы воевали до этого момента. Их будет много. А нападать будут беспорядочно. Поэтому стараемся максимально скучковаться. Илья в упор к боссу. Я чуть сбоку. Ты на пару шагов назад. «Так мне будет проще тебя прикрыть в случае чего». Я жестикулировал, пытаясь визуализировать для товарищей свое видение боя. «Поняла. Буду рядом», — кивнула целительница. В ее глазах не было растерянности, лишь уверенность. «Илья, на мелочь не отвлекайся. Главное, босса держи. Я продолжу наносить урон, когда очищу помещение от пребывающих. Ну и действуем по ситуации». Я на твой опыт также полагаюсь. Теперь обратился я уже персонально к танку. Принято. Выдвигаемся? Кивнул он, экипируя щит и меч. Да, пошли. Я вынул меч из ножен и открыл дверь. Помещение с боссом было обставлено не в духе всего подземелья. Если до этого момента мы лицезрели лишь декорации типичной шахты, с пылью, грязью, валяющимся инструментом, балками и мостами, то, зайдя на арену, оценили вкус здешнего главаря. У свечей, повсеместно расставленных ранее, появились подсвечники канделябры. Его трон был не кучей гнили, как у стража, а вполне себе привычный атрибут знати. Резное дерево, бархат, стены обшиты деревянными панелями, пол выложенный каменными плитами. Высокий потолок, украшенный резьбой по граниту. Не припоминаю таких излишеств, но допускаю, что такие нюансы просто стерлись из памяти. Слишком много подземелий было пройдено за все время. На троне восседал тот, кто станет нашей проблемой на ближайшие 15 минут. Противник — король Кабольдов, уровень восьмой. Здоровье — 1200 из 1200. Простая арифметика подсказывает, что завалить этого противника — дело 12 ударов. В случае высокой защиты, как у предыдущего босса, 24. Отбросим часть затрат сил на убиение прислужников. Не сходилось. Может, запаса силы не хватить. По крайней мере, не беспокоился Амане, хотя стоимость была уже в 20 единиц, Одно применение вихря гарантировало мне несколько успешных усиленных атак. Так что, даже при самом скверном раскладе, за этот параметр я не волновался. Пока что. Живучий. Что думаешь? Поднял важную тему Илья, обернувшись через плечо ко мне. Ничего пока не думаю. Возможно, и не выйдет ничего. Дайте мне минутку. Друзья больше вопросов не задавали. Я открыл все интерфейсные окна. Что у меня есть такого, что может предопределить дальнейшие события? Напасть как есть – смертельно опасная лотерея. В списке способностей и навыков не было ничего, о чем мне известно На карте все то же самое. Каких-то специальных индикаторов в подземелье не нашлось. В характеристиках также ничего неожиданного. А вот в инвентаре кое-что нашлось. Предмет – осколок ветра. Прочность – неразрушим Качество – часть комплекта. Не идентифицируется, практической пользы не несет. Никакого описания. А если принудительно попытаться применить? Использовать – да, нет. Стоять, Майк! ты не знаешь что это такое пронеслось у меня отголоском инстинкта самосохранения за мгновение до того как я вжал иконку да получена способность перерождение уровень 1 вы превращаетесь в перерожденного служителя выбранной стихии на x секунд где x равен вашему текущему уровню после использования Способность удвоит все эффекты от профильных способностей выбранной стихии. Они не потребуют затраты энергии, и если эта способность должна нанести урон, все сопротивления цели будут проигнорированы. Время восстановления 24 часа. По мере развития способности время восстановления может быть снижено. Три секунды, значит. У Юли однозначно будут вопросы. Мне нужно с вами кое- что обсудить начал я все еще немного колеблясь постепенно стал закрывать интерфейсные окна последним закрыл инвентарь осколок на месте никакого нового описания что случилось встревожилась рыжая приблизившись друг полностью обернулся но промолчал я сейчас кое что покажу, но вы должны сохранить это в тайне. «Ото всех вообще принимается?» Мелкая дрожь по рукам. «Дурацкое ощущение. Может, лучше все-таки остановиться?» «Не переживай. Что произошло? Покажи!» Ее мягкий голос меня переломил. «Пусть будет так!» В личные сообщения сразу же пришло сообщение. «Ты уверен?» — спрашивал Илья. Я едва заметно кивнул, скрипя сердце, отправил описание новообретенной «плюшки» в чат-группы. Некоторое время в стенах этого роскошного по кабольским меркам места стояла тишина. Босс не проявлял к нам какого-то интереса, пока мы не вошли в его зону влияния. «Это откуда у тебя такое?» — растерялась целительница, всматриваясь в интерфейсное уведомление. «Выглядит как что-то...» Очень-очень странное. Имба. Оттянул челюсть к земле танк. Имбой называли разные игровые события, вещи персонажей или способности. Общее у них одно: что-то выбивающееся из общей массы и очень редкое. Нереально сильное оружие легендарного качества, способность с крайне эффективными свойствами. Общая сборка персонажа, показывающая впечатляющие результаты во всех сферах. Даже моего ассасина с натяжкой, но можно было назвать им бой. Но прямо-таки совсем с натяжкой. Я получил эту способность за достижение своего предыдущего персонажа. Больше не могу объяснить и прошу сохранить эту информацию в тайне. Это правда важно. Хорошо, если ты так говоришь. «Я умею хранить секреты», — утвердительно кивнула Рыжая. и парься, друг. Ты же знаешь, мы с детства друг друга прикрывали. От меня, подляна, не жди», — уверенно заявил Илья. «Я вам верю». «А еще...» «Я только сейчас ее обнаружил. Это вносит определенные коррективы в тактику». Постарался я сместить фокус внимания на теперь более насущную проблему. «С этой способностью...» Я снесу боссу ровно половину здоровья, может, чуть больше. Если повезет на крит, сильно больше. Потому я предлагаю навалиться всем троим, чтобы внести как можно больше урона в секунду. Я применю способность и успею выдать три, максимум четыре удара. — Так это получается, что мы можем даже призванных врагов проигнорировать? — задала своевременный вопрос целительница. — Да, и от тебя Тоже нужен будет урон. «Справишься?» — уточнил я. «Да, я смогу». В прошлый раз ситуация хоть и была очень плохая, но все равно смогла. «Умница!» — воскликнул восторженный Илья и слегка потрусил за плечи. «Вот это настрой!» «По местам. Отставить любезности. Зашли и вышли, все как положено». Мы встали. В ту формацию, которую обсуждали раньше. Танк вперед, я сбоку, лекарь чуток позади. Все вооружились. Медленно двинулись к королю. Это был мощный, с развитым корсетом, внушительным ростом на пару голов выше нашего здоровяка. А по меркам кабольдов и вовсе гигант. Широкие штаны, мясистый крысиный хвост, метров эдак пять. Голый торс, и корона на голове, собранная из какого-то мусора, но украшенная драгоценными камнями. Левая его рука лежала вдоль подлокотника, правой он держал за рукоять здоровенный двуручник шириной сталью Юли. Лезвие воткнуто в камень у трона. Что ж, Илье придется не сладко. Главное — сделать все быстро. «Пошли!» произнес я так, как если бы хотел поднять союзникам боевой дух. Едва мы оказались в зоне досягаемости Альфа-Кабольда, его полоса здоровья моргнула, а он принялся подниматься. И был он, по первому впечатлению, куда ловче своего предыдущего товарища. Двигался быстро, будто рывками, тряс жидкой бородкой, пучил глаза, полные кровавой злобы. Когда встал, резким движением выдернул из пола меч, наставил его на нас и приготовился к атаке. События полетели галопом, пронеслись мимо как порыв ветра, оставляя лишь фрагменты. Ворвавшись в бой, мы дали по первому удару, каждый со своей стороны. Встречный урон танк принял на щит. По арене раздался грохот, как раскат грома. Последовавший порыв ветра Разметал осевшую на плиты пола пыль, волосы рыжей целительницы взмахнули, как в рекламе шампуня, в которой переборщили с вентилятором на съемках, а покачнулся, получив ударную волну. Взгляд зацепился за собственные руки. Кожа потемнела, стала невзрачно серой, словно бетон. Вместо жил и вен почти белые светящиеся каналы перекачивающие туда-сюда, в такт сердцебиению, жидкую энергию ветра. Надо будет спросить у ребят, как я выгляжу. немея для не раздумывая, я старался выжать максимум из ситуации. Взмах снизу вверх, писк совсем не характерный для Альфы. Время будто замедлилось, я мог рассмотреть каждую капельку крови, брызнувшую из разорванной по косой линии груди короля с усилием опустил меч вниз к противоположной ноге вырисовывая крест на туловище врага сделал шаг вперед король принялся заваливаться от такого натиска упорно на ведущую ногу и дырка в пузе мой меч вышел из позвоночника нанеся критический удар выдернул я его из тела босса поворотом в бок но уже без эффекта перерождения противник Король Кабольдов, уровень восьмой. Здоровье — 186 из 1200. Все вернулось на круги своя. Столь сильная просадка по здоровью тут же активировала переход на новую фазу, когда босс взревел, призывая своих прихвостней. Наш совокупный урон от первой атаки и мое перерождение позволили закончить нам этот бой, едва он начался почему я раньше не попробовал сделать что то с этой штукой из инвентаря призванные существа до нас даже не добежали а туловище убитого короля кобольдов завалилось обратно на трон поздравляем инстанс шахты кобольдов успешно пройден окружение словно отсканированное от и до лучом лазера светло желтого цвета вдруг стало светлее противники вызванные боссом, упали замертво, а в помещении мы остались одни, получая уведомления о полученном опыте и прокачанных навыках. Три ярких вспышки вокруг меня и союзников сигнализировали о повышении уровней. Поздравляем! Получен новый уровень, шестой. Свободных характеристик 15. Текущий опыт 740 из 1900. Навык повышен. Двуручное оружие — 9 из 100. Ничего, кроме двуручки, не улучшилось. Ну и ладно, я приобрел нечто гораздо более важное. Откат в сутки, конечно, расстраивал. Но прокачать вполне можно, исходя из описания. Новые уведомления, предметы. На правах лидера группы задача распределения добычи участникам также на мне. Вскрикнувшая йо Юля запрыгала, оборачиваясь вокруг собственной оси. Илья таращился в журнал событий, глядя, с какой скоростью мы убили финального босса подземелья, при условии, что он был сильнее того, что нас чуть не укокошил ранее. Я же просто радовался. Давно не испытывал ощущения такого быстрого прогресса. На девяносто седьмом уровне я провел почти полгода. Когда первые восторги схлынули, я наклонился к трупу босса, открывая дележ выбитого. «Так, ребята, тут синий щит, несколько зеленых предметов и целая куча хлама. Полагаю, никто не обидится, если щит уйдет к многострадальному танку», — с улыбкой спросил я, получая истинное удовольствие от добычи, к которой путь был чертовски тяжел. Вещи в арке имели градацию по качеству. Белые – обычные, без бонусов. Зеленые – с одним бонусом, к какой-то характеристике или параметру. Синие – с двумя, крайне редко с тремя. Далее шли фиолетовые вещи, они же эпические или эпики в простонародье. Там бонусов могло быть уже до пяти. Ну и, конечно, легендарные, штучные и абсолютно уникальные вещи. Стартовали от шести характеристик, но поговаривают, что могут добираться и до двенадцати различных бонусов и параметров. — Ну, конечно! Кому как не ему-то! Все еще крайне звонкая целительница едва сдерживала эмоции. — Спасибо. Танк поспешил экипироваться выданным ему новым снаряжением. — Две зеленые тканевые вещи с бонусом на плюс один к интеллекту каждая. — Полагаю, это твое, Юль. Я определил эти вещи как ее добычу. Девушка не заставила себя ждать и тут же приоделась. Мантия в пол и перчатки. Вот и славно. Кажется, ее вот-вот разорвет от удовольствия. «Спасибо, Майк!» Она кинулась мне на шею, одарив крепкими объятиями. Мне достались единственные зеленые наплечники из кольчуги с бонусом на ловкость. Как раз по мне. Остальной хлам распределяли по типу брони. Латы, танку, тканевые вещи ушли целительницы. Я на себя надел сочетание из кожаных и кольчужных предметов. В итоге почти все пустые ячейки заполнились. И мы теперь походили не на группу оборванцев, сбежавших с каторги, а на вполне себе приключенцев. Размышления об игровых успехах были прерваны мыслью о том, как новые способности повлияют на меня с той стороны. Решил отложить, протестировать, сделать выводы. Надо тут заканчивать. Жалко, оружия никакого не выпало. Да и корона у него прикольная. Подумал вслух Илья, оглядываясь вокруг, в надежде чем-то поживиться. «Так, ну, тут все. Сундуга тут нет, не ищи», сказал я танку, закрывая окно добычи. Сразу же перед лицами у каждого в группе появилась надпись. «Вы покидаете инстанс, шахты Кабольдов. Времени до выхода — 59, 58». Вот и закончили. В последнюю минуту я рассматривал полоски здоровья в групповом интерфейсе. Друзья тоже взяли по шестому уровню. А дела-то налаживаются. Глава семнадцатая. В последние секунды перед выходом из подземелья мы переглянулись. На лицах наших застыла легкая, почти незаметная улыбка. В этот момент свет, как всегда, резко моргнул, а пространство вокруг потемнело, будто занавес опустился. Зрение затуманилось, и мы на миг почувствовали, как тела стали легкими, как в невесомости. Все вокруг начало расплываться, как вода. А потом, как при входе, исчезла твердость. Просто ощущение, будто ты на грани между мирами. «Гля, вылезли!» — раздался мужской голос неподалеку, звучавший с легкой насмешкой. «Вижу!» Этот голос я узнал сразу. «Фарад!» Я быстро открыл чат-группы, стараясь не выдавать напряжение. Взглядом скользнул по интерфейсу. Слова появились почти мгновенно. «Не предпринимайте ничего. Сам попробую». Ответа не последовало, но я видел, как союзники встали на места, поняв мой намек. Мы стояли на входе в подземелье, из которого только что выбрались. Все пятеро, с кем мы столкнулись до этого... Остались на своих местах. Ждали. Я шагнул вперед, медленно и осторожно, не касаясь рукояти меча. Их пристальные взгляды вызывали раздражение, словно они изучали каждую мелочь в моем поведении. Глянул по сторонам. Никто больше не появился. Значит, переживания о засаде были пока напрасны. Но вид трупов кобольдов которые валялись повсюду усилил странное ощущение качались значит качались настойчиво ты с мечом майкл отойдем сказал тот кто проиграл мне в дуэли спрыгнул с небольшого камня в полчеловеческого роста и пошел ко мне руки пусты разведены в стороны демонстриру безоружность «Ну давай», — согласился я. Тот же написал в группу, чтобы выходили из игры, в случае чего-то, мало ли. Хотя, думаю, на своем шестом уровне, если что, уже и постоять за себя смогут. Мы прошлись вдоль обрыва, шагая осторожно. Скалы здесь были древние, изрезанные временем и ветром, с редкими кустиками мха, цепляющегося за выветренные камни. Слышался лишь слабый свист ветра, да иногда отдаленные звуки обрушивающихся мелких камней. Будто сама природа дышала у нас за спиной. Мы с Фарадом двигались медленно, не приближаясь к краю. Я чувствовал, что с его стороны не будет подлости, но все равно держался на стороже. Старые привычки. «Послушай, мужик!» Фарад заговорил, Негромко, почти шепотом, будто боялся, что его услышит кто-то еще. Я продолжал смотреть вперед, стараясь не подавать виду, что голос привлек мое внимание сильнее, чем следовало. Его тон звучал неожиданно неуверенно, совсем не так, как раньше, во время дуэли. «Ты, короче, не обессудь!» Его слова прозвучали будто извинением хотя, скорее, это было что-то среднее между оправданием и попыткой объясниться. Мой взгляд продолжал блуждать по горизонтальной линии впереди. Но в голове начали складываться кусочки пазла. Все это действительно обретало странную, но логичную форму. Их ожидания, его неуверенность, резкий переход с агрессии на такую сдержанность. Да, эта конспирация теперь выглядела вполне себе обоснованной. «Я зря наехал, ты нормальный оказался. Не струсил, дал бой, честно выиграл. За честь сказал, как надо. Из инста вышел шестого, а заходил третьего». Он остановился. Я прошел еще пару шагов, прежде чем это понял. Обернулся. «Забей, выдохни». За территорией первачника и не такая срань происходит. А тут — борьба за подземелье. Раз уж он пошел на деэскалацию, попробую и я. Хотя и говорил он неприятные вещи, но я немного начинаю понимать, почему так. Я не первый раз начинаю заново, каждый раз очень злюсь. Последнего на семьдесят третьем всрал. Из-за кофира обмылка, чтоб ему. Это что, попытка разжалобить? Говорю же, забей. Поговорили, расходимся на нейтрале. У нас нет претензий. Игрок фарат хочет добавить вас в список друзей. Я принял предложение. Не вижу минусов. Мы тут не то чтобы и ждали. И это, конечно, тоже, но раз уж с подземельем не вышло, качались на местных. Над его головой был индикатор. Шестой взял. Завтра подземелье откатится. Сходите?» Я развернулся и пошел обратно ко входу. Кинжальщик шел рядом. «Только вот одного не пойму», — заговорил он после небольшой паузы. Голос изменился, будто стал каким-то задумчивым. Я не ответил, ждал развязки. «Как ты смог?» Спросил он. Даже выдавил, выплюнул этот вопрос. Будто он его мучил. Поищи в сети по моему нику победителей ежегодного ПВП-турнира в дьявольской яме. Мне не привыкать драться с врагами больше и сильнее, чем я. На том мы распрощались. Я не любил вспоминать этот эпизод, но иногда в спорах «это неплохой козырь». Дьявольская яма – событие серьезных масштабов. В столице темных рас, в Ноктарке, ежегодно проходит турнир, в котором игроки сражаются друг с другом в дуэли. Никаких ограничений. Участвовать может кто угодно, предварительно пройдя отборочные, которые повсеместно организовываются за пару недель перед самим событием. За победу выдается что-то из коллекции Грамдаракша который стоит во главе Ноктарка. За то событие я получил легендарное кольцо, репутацию уровня уважения у Орды и множество постов на форумах о том, что дрался я нечестно. Причины думать об этом у форумных крыс были. В решающем бою я увернулся от огромной ледяной глыбы, падающей на меня с неба, проткнув собственную ногу кинжалом, сбивая с самого себя эффект ужаса. Это и стало причиной рассуждений, насколько честно наносить урон самому себе. О попрокаченной репутации у Орды я немного скучаю. Мне оставалось совсем немного до почтения высшей степени развития репутации с определенной фракцией. Хотя и уважение даровало определенные бенефиты. Сниженная цена комиссионных за пользование аукционом, уникальный торговец ценной экипировкой, парочка интересных цепочек заданий, которые недоступны всем подряд. Что ж, то ли еще будет, надо этого персонажа качать, а не предаваться воспоминаниям. Вернулся к своим. Фарад, в свою очередь, сделал то же самое. — Что он хотел? — спросил Илья, все еще держа оружие наготове «Да ничего такого. Сказал только, что мы хорошо подрались, и претензий они не имеют». «Я пожал плечами, не знаю, что добавить». «И поэтому они нас тут ждали всей группой?» Удивленно и слегка возмущенно спросила Юля. кобольдов валили. Вон трупы кругом», — сказал я. «Всех это устроило. Меня в особенности. Я был решил, что нажил себе кровного врага. Такой он разъярённый был. А закончилось всё в высшей степени удачно. Если это не какая-то подлянка. Хотя шестое чувство молчало, а фальшь я обычно чувствую. «Какие планы?» — поинтересовался я, проходя мимо восстановившейся скальной породы, которую мы несколько часов назад уничтожили. Любые разрушения тут не навечно. Всё со временем восстанавливается в первозданном виде. Мы втроем шли рядом, а от местной беседы нас отвлек шум позади. Синхронно обернулись и облегченно выдохнули. кобольды восстановились, а пятерка наших новых товарищей принялась методично очищать этот лагерь по новой. Что ж, не смеем им мешать. Я хочу помыться. Не тут, в реальности. Кажется, я столько нервничала и боялась последний раз примерно... Никогда. — пожаловалась девушка. — Думал, еще покачаемся, да только тоже чувствую напряг. Холодного пивка бы. Тамошнего, тут кислятина. — размечтался друг, закатывая глаза. — Доберемся до таверны, снимем комнаты и в Реал. Предлагаю собраться у меня, отметить. Возражение? Настроение у меня было отличным. Все скверные события Реала — Буквально стерлись из памяти, перекрытые успешным днем. «Не вижу причин отказать!» — кивнул друг, хлопнул меня по спине. «Ну, я не знаю. У Марины спрошу». Юля замялась. «А чего она?» «Ну, будет вредничать бери ее с собой. Делов-то. По большому счету, она тоже мой давнишний друг. Еще и выручила в сложный момент». Тяжело, конечно, наладить контакт после длительного отсутствия частой связи, но почему нет? В конце концов, я нянчусь с ее племянницей. Звучит интересно. Я позвоню тебе, когда все узнаю. Ладушки?» Улыбнулась и приободрилась девушка. «Возможно, просто боится приезжать в дом к двум пьяным мужчинам. А мы, без слов, с моим другом мысленно уже нажирались И она это считала с наших довольных мин». Путь к таверне оказался на удивление быстрым, будто сам воздух подталкивал нас к отдыху. Вокруг начинали сгущаться сумерки, освещая дорогу мягким оранжевым светом. Каждый шаг, хоть и был утомительным после насыщенного боя, ощущался легче. Это напоминало возвращение домой, когда дорога назад всегда кажется короче. Мы молча брели погруженные в свои мысли. Уставшие, но довольные проделанной работой. Я мысленно подводил итоги. Прокачка – дело сделано. По большому счету, за эту игровую сессию выжить больше было невозможно. Но вот добыча, которую можно было бы продать в реале, осталась в области провалов. Ничего, что можно конвертировать в ценность. Досадно, ведь план на этот заход включал именно это. Сквозь мерный ритм шагов в голове мелькнула мысль подождать, пока друзья выйдут и снова вернуться к кабанам. Но идея тут же разбилась о здравый смысл. Снова выставлять на рынок такой же лот — это прямой путь к проблемам. Черный рынок строго мониторится, и те, кто слишком часто появляется с одним и тем же товаром, вызывают подозрения. Риск оказался слишком велик. Лучше придумать что-то новое. Товар, который добывать несложно, но при этом он останется безопасным для реализации. Вот только идей, что это может быть, пока не находилось. Я поймал себя на том, что ушел в размышление о своих способностях. Сегодняшний прогресс не давал мне покоя. Как это отразится на реальном мире? Холодок пробежал по спине. Новые характеристики, А если применить перерождение с той стороны? А будет ли оно работать вообще? Голова кипела от этих вопросов, но я отбросил их в сторону. Пока я подключён, ничего не изменить. Придется выходить из игры и разбираться по ходу дела. Мы прошли в легкий полумрак таверны. Пока спускались с кобольских гор, стало вечереть. Таверна битком набита людьми. Шум, гам, какая-то компашка в углу крепко набралась местного пойла. Играла музыка. Это уже НПС исполняют. Атмосфера праздника какого-то, ей-богу. — Ну что, по комнатам? — спросил я, остановившись у барной стойки. — дам расходимся. — Спасибо всем. Отправила девушка два воздушных поцелуйчика и принялась за аренду, позвав Катмуса. — Давай. «Я буду готов выезжать, напишу». Мы пожали друг другу руки. Спустя минуту я остался у стойки один. «Привет!» Со спины подошел кто-то, но я не был уверен, что обращались ко мне, так что я продолжал пялиться в меню с характеристиками. «Не узнал, что ли?» Говорящий возник у меня перед лицом. Кучерявый, блондин. Полоска над головой напомнила. «Фес!» «А, привет!» «Да нет, сижу в меню», — отбрехался я, закрывая панель. «Ничего себе ты! Я, конечно, знал, что ты опытный, но чтоб за такой короткий срок так прокачаться...» «Это шокирует!» Он удивленно смотрел на мою полоску здоровья и имени. Там же и уровень отображался. «Да брось, ты и сам я гляжу, сложа руки, не сидишь». Я кивнул на его полоску. Он улыбнулся. — Ага, третий сегодня оформил. — С такой девчонкой познакомился. Вместе бегаем, задания делаем. На щеках у юноши был легкий румянец. — А вот она. Может, я вас познакомлю? С лестницы спускалась темноволосая, стройная, как с картинки. Помню ее, корчилась на полянке. фес глазел на нее. Буквально поедал глазами». «Эх, молодость!» Девушка подошла к нам, встала чуть подаль от блондина и кивнула приветственно. «Это Кира. Мы качаемся вместе. А это...» Он глянул на меня. «Майк, он мне помог вначале, я рассказывал». «Привет, Кира». Вежливо я поприветствовал подошедшую. «Здравствуйте», — скромно отреагировала она. «Что за мода у молодых девушек ко мне...» На «вы» обращаться, я ж не такой старый. У нее второй уровень. Вооружена луком, за плечами — колчан. Охотница и монах. Странное, конечно, сочетание, но... Мне ли судить прожженному одиночке? И как у вас, какой план? Я решил поддержать беседу. До встречи в Реале все равно много времени. По цепочке заданий Ривердейла идем. Сейчас вот на старинное кладбище двигаем. Там продолжение». С охотой принялся рассказывать блондин. Девушка молчаливо прикидывалась ветошью. э не надо. Отложите уровни до пятого. Там сложно. Ну, если жить охота». «Ладно, дела у меня. Бывайте». Я стал подниматься с барного стула, чтобы вернуться в личную комнату. «А ты можешь нам помочь?» С надеждой спросил юноша. Я задумался. Объективных причин, кроме занятости в реале, чтобы отказать, у меня не было. Потому решил просто перенести. Я бы помог, не вопрос, но дело обстоит так, что мне туда надо. Я большим пальцем ткнул себе за спину. В примерное местоположение лестницы к личным комнатам. Нам совсем-совсем никак туда нельзя. Парень слегка погрустнел. Девушка молчала и не выказывала никаких эмоций. «Да нет, можете, если мини-босс-призрак пятого уровня вам по силам. Он появится, едва вы предмет по заданию заберете с одной из могил. Бой нелегкий, меткости маловато, а по призрачным монстрам шанс попасть и того меньше». Я расписал им перспективы необдуманных решений. «Черт! Не потянем, прости, Кир!» Адресовал он своей согруппнице. «Ничего, можем опять к волкам пойти». Ничуть не расстроенная девушка положила своему товарищу ладошку на плечо. «Восточнее отсюда будут болота, на которых ползают ящеры от третьего до четвертого уровня. И там куда меньше конкуренции. Если ноги запачкать не боитесь, лучшего совета вам не дам». «О, спасибо, мы посмотрим», — обрадовался блондин. Глянул сначала на меня, потом на охотницу, снова на меня. «И завтра около двенадцати по Европе жду вас здесь же. Сходим на то кладбище». Теперь они действительно обрадовались. На их лицах отразился тот неподдельный энтузиазм, который бывает только у новичков. Смотрю на них и будто возвращаюсь в прошлое. Вспоминаю себя в самом начале. Блеск в глазах. Все вокруг кажется новым и увлекательным. Даже реальные проблемы, из-за которых эти двое, скорее всего, оказались в арке, временно исчезли, уступив место азарту и стремлению расти. Очень их понимаю. Когда-то я чувствовал то же самое. А теперь... Закостенел. Стал практичным, лишился того наивного задора. Хотя... Если честно, последние события немного встряхнули меня, разбудив давно забытые эмоции. Парочка удалилась, бросив напоследок лестные комментарии о моей помощи. Еще были пожелания крепкого здоровья мне, семье и даже детям, хотя детей у меня отродясь не было. Улыбнулся в ответ и вернулся в свою коморку. Мысленно продолжал прокручивать текущие задачи, сосредоточившись на том, Что стало одной из самых важных частей моей нынешней жизни? Развитие нового персонажа. Дверь за собой я замкнул на щеколду. Личная комната, хотя и отличалась от всего прочего мира арк, даруя своему пользователю максимальную безопасность. Мне так банально привычнее. Войти внутрь не может никто без специального разрешения. Получить его никак нельзя кроме прямого волеизъявления хозяина помещения. И то спустя несколько подтверждений. Этот же доступ можно и отозвать в любой момент. Но, конечно, есть исключение Для улучшения качества жизни, если ты пришел не один, войти сможете оба, без дополнительных сложностей. Нужно лишь пройти внутрь и сказать «входи». Как в старинных легендах о вампирах и прочей нечисти, мол без приглашения в дом ходу нет стоит задуматься и о том чтобы обставить тут все конечно это можно сделать за деньги любой каприз хоть джакузи посреди помещения несомненным плюсом становится то что в свою личную комнату можно войти буквально из любой таверны а ее настройки убранства и купленные улучшения перенесутся на все ее версии было бы кощунством требовать платы за украшение комнат в каждом мальском населенном пункте. Я снял со спины меч, приставил его к столу, а сам поспешил к перине. Шумно вздохнув, улегся, постарался расположиться поудобнее, повсеместно открывая игровые окна интерфейса. Несколько раз пробежался по меню навыков. Индикатор времени восстановления перерождения потихоньку заполняется, В описании ничего не поменялось. Вихрь с его продолжением атаки испробовать пока не удалось. «Пятерка удачи!» «Что это вообще значит? Как проверить?» Мысли не шли. Я позакрывал все лишнее, силясь сфокусироваться на самом главном перед выходом Игрок Майкл, уровень шестой. Раса, человек. Класс! Без класса слэш аэромант. Праведность? Нет. Текущее здоровье – 140 из 140. Текущая мана – 140 из 140. Текущий запас сил – 140 из 140. Текущий опыт – 740 из 1900. Свободных характеристик – 15. Навык двуручное оружие – 9 из 100. Навык уклонения – 6 из 100. Навык защита 4 из 100. Способность – вихрь. Уровень – десятый. Затраты маны – 20. Скрытый статус – связанная душа. Уровень – пятый. Пассивная. Сила – три. Выносливость – четыре. Ловкость – четыре. Интеллект – четыре. Удача – пять. Я отдавал себе отчет в том, что сила мне теперь по сути не нужна. Возможность наносить почти все свои удары под вихрем, сводя полезность этого параметра, почти к нулю. Единственное, на что он сгодится, это на необходимый минимальный порог, чтобы надевать хорошие вещи. Кольчуга, которую я планирую носить, требует в большей степени ловкости. Чего не скажешь о топовых двуручных мечах. Требование силы, вагон и небольшая тележка. Вероятно, я поспешил с выбором оружия. Ну, оставлю эту проблему обдумывать завтрашнему мне. Пока порешил так. Сила 5, выносливость 8, ловкость 10, интеллект 7, удача 5. Пару пунктов в силу для повышения максимального переносимого веса и с заделом на будущее. Вдвое увеличиваю бонусную выносливость и сразу на 6 пунктов ловкость. Меня устраивает стиль боя, когда я не собираю урон лицом, предлагаю эту работу танку. Интеллект поднимаю превентивно, потому что вихрь качается, становясь все более прожорливым. О выносливости и говорить нечего. Моя нехватка запаса сил почти стала смертью для всей группы. Еще и почти сбалансировано вышло. Запас здоровья и сил равнялся 180 единицам. Тогда как мана уступала всего на десятку. Что ж, стало хорошей привычкой подбивать итоги, лёжа на этой перине. Уютно даже. Десинхронизация. Глава 18. Тело тяжёлое, руки ватные. Фокус зрения слегка потерян. Я пытаюсь проморгаться. Слышу, как отщёлкивается браслет. Я в том же кресле, с которого погружался полдня назад. Сжимаю и разжимаю кулаки, вытягиваю мышцы ног. Чувствую, как кровь наполняет затекшие, ослабевшие конечности. В горле сухо. Очень хочется поскорее встать и добраться до холодильника. Голова тяжелая. Зараза. Досидев в игре почти до конца таймера, получаю жесткий выход. Покалывание, нарастающее, постепенно переходящее в сведенные мышцы. Пришло быстро и также быстро отступило. Я думал, кресло официальных Аркданс-студий как-то разминаю к конечности, чтобы не случалось подобного. А сейчас я чувствовал себя даже хуже, чем когда выходил в Соломоне. Артур, что там? Лично массаж делает тем, кто в игре. в конце концов все нормализовалось я покинул стерильный белоснежный индивидуальный бокс и прошел в общую залу. почти все кабинки заняты шум процессоров и вентиляции был основным звуком нависающим над всем помещением так холодильник банка пива щелчок и живительная влага наполняет меня коммуникатор моргнул уведомлением о списании средств за покупку. А мне благодарить некого. Безжизненное место, оплот технического развития, оторванного от социализации. Пришел, в автоматическом режиме приобрел все, что необходимо, так же тихо ушел. Никаких взаимодействий. К черту рефлексию, домой пора. Несколькими глотками добил остатки в банке. Бросил ее в урну и отправился к лифту. Вот тут, конечно, плюс. Даже на улицу выходить не надо. Доступ к арку буквально на минус первом этаже твоего дома. Я оглядел помещение в последний раз, так и не встретив взглядом ни единого человека. Как меня от созерцания оторвал короткий писк лифта. Створки распахнулись, приглашая своим мягким светом диодных подсветок Снизу и сверху. Внутрь. Я прошел. Щелкнул свой этаж. До девятнадцатого добрался без остановок. Напрямик. Коридор. Дверь. Хотелось принять душ, отдохнуть, проанализировать все. И с друзьями, наконец, встретиться. И не звонит никто, как назло. Договаривались же. Хотя и времени засекал с тех пор, как все разошлись. А я остался консультировать Феса. И его подружку. Наконец, дом. Я еще не обжился, но в современности это скорее просто какое-то абстрактное место, куда можно вернуться и восстановить силы, а не конкретное помещение. Вчера домом была квартирка на пятом этаже на периферии. Сегодня отличное жилое помещение в центре на девятнадцатом. Никаких эмоций по этому поводу я не ощущал даже если и завтра придется вновь сменить жилье. Не накаркать бы. «Ма, включи свет в зале и на кухне», — попросил я помощницу, скидывая куртку в гардероб. «Можно было и в футболке идти, все равно на улицу не выхожу. Но с последними событиями лучше быть начеку. За окнами конец ноября, зима вступает в свои права, мало ли что». «Добро пожаловать домой, хозяин. Чем могу помочь?» Участливо, но синтетически, включилась в беседу Марта. «Есть какие-то уведомления для меня?» Я прошел к кухонной станции, щелкнул чайником. «Комбайн зарядить или еще приготовить что-то?» «Нет, хозяин, более 700 непрочитанных уведомлений в подписках на каналы Интранета. Но вы просили их не озвучивать. однако «Может быть, сегодня?» Я отмахнулся, проигнорировав накопившийся мусор. «Нет, приготовлю. У меня как раз кое-что оставалось». Я прошел к морозилке, вынул ровный отруб свиной вырезки. И идея родилась сама собой. «Раз уж я теперь живу в азиатском квартале, приготовлю танкацу. Быстро, вкусно, празднично. И кусок мяса отлично есть». Решил начать сразу же, как только идея обрела четкие очертания. Комбайн настроил на функцию быстрой, глубокой разморозки. Упаковку из полиэтилена просто раскрыл. Сложил кусок в нишу. Сел на диван, поспешил заказать натуральные продукты из маркета. Нужен соевый соус, мука, сухари для панировки, яйца и редька дайкон. Остальное было. Кроме пива, его также решил добавить к заказу после недолгих раздумий. Оформив покупку, спешно отправился в душ. Хотелось смыть этот день. А был он полон пота, вони, гнили и иных мерзопакостей. Погрузившись в душевую кабину, включил на полную мощность тропический душ. И с нескрываемым наслаждением отмокал. Мой релакс был прерван уведомлением о звонке. «Марта, чтоб тебя! Ты даже с душевой кабины нашла интеграцию, раз уж сюда прорываешься!» «Вам звонок. Абонент Юлиана. Ответить? Сбросить?» «Ответить!» — подтвердил я принятие вызова. «Да, слушаю». После сигнала о «Привет, Майк. Ну, в общем, Марина не сможет поехать, у нее какая-то встреча. А меня отпустила. Я готова выезжать». «Странно». Я думал, она просто не хочет без нее. Ошибся. Возможно, она действительно переживала, что тетя ее не отпустит. «Добро, я дома», — нейтрально ответил я. Но в душе все-таки был рад. Марина лишние уши, ни сном, ни духом, не подозревающая о том, что у нас в игре происходит. Я надеялся, что так будет оставаться еще долго. «Ты что-то моешься, что ли?» «Майкл, как не стыдно!» я чувствовал в ее голосе, как раздуваются от гнева ее ноздри. «Стыдно за то, что я моюсь?» — удивленно переспросил я. «Отвечать девушке на звонок, когда ты в душе». Интересная у нее логика. «Тогда отключаюсь. Жду тебя». И завершил вызов. «Какая же она сумбурная все-таки. Не пойму ее никак». Мои последние отношения завершились около пяти лет назад. Тогда же я и грезил мечтами, что стану человеком. Достигну большего, найду нормальную человеческую работу. Учился, тяготел к физике, днями пропадал на просторах интернета в поисках интересных для меня материалов. Высшее учебное заведение было не по карману, потому приходилось хоть как-то развиваться даже получил контракт на участие в стройке атомной станции как физик ядерщик считал что это мое высшее достижение призвание но только моя экс была со мной ни одного мнения расстались громко с руганью. не понимал как в паре мечта и цели одного могут так сильно не совпадать с видением мира другого я выжил из душа вытерся Провел рукой по отрастающему ежику волос. Пора бы побриться. Оделся, вышел на кухню и замер в тишине. Воспоминания пятилетней давности испортили настроение. Я тогда плюнул на все. На стройку не поехал, подсел на арк, а новых отношений строить не пытался. Из горестных воспоминаний меня выдернуло уведомление комбайна. Процесс разморозки завершился. Пора приступать к готовке. Это еще одно занятие, которое очень люблю, но не часто доводилось им заниматься. Время или деньги, как правило, были проблемой. Чаще всего второе. Высушив бумажным полотенцем кусок мяса, я переложил его на доску. Нужно порезать на ровные части, как на стейке, а потом отбить. Получатся такие кругляшки, средней толщины. Приступим. Вооружившись ножом, я стал нарезать части с шагом в сантиметр против волокон. Режу, а в голову лезет одна мысль. Что-то не так с этим ножом. Очень острый, отрубы получаются идеально ровные, как будто я всю жизнь этим занимаюсь. Предмет. Простой кухонный нож. Тип кинжал. Прочность — 25 из 30. Качество — обычный. Урон — 1-3 за удар. Описание. Обычная кухонная утварь. Универсальный нож для нарезки. Кинжал, значит. Перехватил его, как старый старой во время прокачки ассасина. Выгляжу глупо, но нужно проверить. Оторвал еще одно бумажное полотенце. Подбросил перед собой. Дальше, помню, как в тумане. К земле долетели ровные прямоугольные лоскутки. «Какого?» — слух выругался я, глядя на результат. «Вам звонок. Абонент Илья. Ответить? Сбросить?» «Ответить!» Я беспорядочно водил глазами вокруг, сились понять, что и, главное, как я сделал. заров Я готов вызывать Димейна». Писал тебе, ты не отвечаешь. Все норм?» Подряд выдал несколько вопросов вдруг шебурша чем-то на фоне. «А, я готовлю. Коммуникатор в режиме не беспокоить. Все ок, ты скоро?» Я собрал мусор с пола. «Да, говорю ж, уже на низком старте. Взять что-то». Он никогда не приходил с пустыми руками. «Пиво я заказал в маркете, но, может быть, мало. А ужин сварганю сам». Неужели снова что-то такое же вкусное, как в прошлый раз? Кажется, он в предвкушении. Ага. До связи. Доступ на вахте у тебя есть. Только давай не как в прошлый раз, чтобы я тебя по двору не искал. Памятая о том, чем в прошлый раз завершилась такая встреча, меня уколола тревога. всё ок, скоро буду. Бывай. Вызов завершился. Как? Как это произошло? В прошлый раз ничего подобного, когда готовил, не заметил. Кровь запульсировала в висках, подкармливая кислородом усиленно напряженный мозг. Ответ нашелся во вкладке параметров «Меня». Навык двуручное оружие — 9 из 100. Навык уклонения — 6 из 100. Навык защита — 4 из 100. Навык кинжалы — 79 из 100. Достигнут пятый, легендарный уровень обращения с кинжалами. Обратитесь к своему наставнику-оружейнику, чтобы открыть специальные приемы. Я сел на кухонный диванчик. Таращился то на нож в своих руках, то на кусок недорезанного мяса. Подкинул нож вверх, без труда словил его за рукоять после двух оборотов. Рывком поднялся к столу, уперся пятерней левой руки в него а правый сжал нож. Решил сыграть в мору Ударяя в стол ножом между пальцами, постепенно ускоряясь Идиотское решение, но я не видел иных способов проверить, действительно ли мой навык обращения с кинжалами перенесся не просто с другого, ныне мертвого персонажа, но и я могу эффективно им пользоваться. Стук-стук-стук. Он нарастал раз за разом, кончиком лезвия касаясь стола, даже не оставляя следов. Скорость увеличивалась. В какой-то момент я понял, что даже не совсем понимаю, как это делаю. Мышцы сами, на каких-то базовых инстинктах, без подготовки и даже не осознавая происходящего. А глазами уследить за соприкосновением ножа со столом между пальцами и вовсе не удавалось. Два вопроса. Как? И почему именно сейчас? Может ли это быть потому, что у меня ловкость поднялась сразу на 10 пунктов? Может ли это быть потому, что мой персонаж умер практически сразу, как получил достижение за топ-500? Это долбаный сбой реальности или что? Вопросов больше, чем ответов. Сигнал коммуникатора. Продукты прибыли. Я вышел на балкон. Обратно вернулся уже с пакетом. Первую баночку пива решил вскрыть, не дожидаясь друзей. Остальное сгрузил в холодильник. Продукты же оставил на столе. Отпил, отложил нож. Завтра утром схожу в спортзал. Всесторонне проверю свое тело на изменения, которые происходят под влиянием арка. И вот еще одна мысль, которая засела. А мои... Реальные навыки. Отставил пиво, вернулся к готовке. Раз-два, нож как продолжение моей